29 девятый день Сумасшедший монах Памятный не замечал еще более внушительную фигуру своего болезненного мира. Памятный не заметил в больнице архимандрита Виталия. Какое же было его удивление, когда он увидел Виталия во время обеда в столовой. Памятный подошел к нему и спросил. «Виталий, что вы делаете в больнице?» «Памятный, я, как и все остальные, здесь лечусь». «Виталий, я думал, что выдумал вас, но, слава богу, хоть вы есть». Памятный, не беспокойтесь, я существую. Виталий, вы тоже никогда не были монахом и, соответственно, никогда не жили в монастыре? Памятный, нет, я как раз являюсь монахом и живу в монастыре. Но в данный момент я нахожусь в больнице. Виталий, может быть, вы ошибаетесь, как мне верить вам? Вы же больны. Памятный. Я совершенно точно болен. Но почему вам нельзя верить мне? Разве то, что я болен, отменяет веру в мои слова? С другой стороны, на то она и вера, что никто вам не даст гарантии. Решайте сами. Виталий, узнаю вас. Памятный, рад слышать памятный обрадовался тому что хоть архимандрит виталий не является плодом его болезненной фантазии но почему он находится в больнице виталий чем вы больны памятный у меня была жуткая депрессия не мог заниматься повседневным монашеским трудом вот собственно решил подлечиться виталий ясненько В последние дни мой мир перевернулся с ног на голову. Совсем недавно я заснул монахом, а проснулся больным Альцгеймером. — Памятный, ну, мы все совершаем открытие, — усмехнулся Виталий. — Виталий, в точку, — поддержал памятный Виталия. — Памятный, вы по-прежнему верите в Бога? — Виталий, он всегда со мной. «Памятный, это хорошо. Значит, вы не изменились». Памятный попрощался с Виталием и пошел обратно в свою палату. Памятный все больше примирялся со своей болезнью. Ему казалось, что не так уж плохо, что его мир обрушился. Зато теперь он видит реальный мир».